Глава 19. Аня. Я поняла, что с родителями Дениса придется непросто, когда вместо того, чтобы пожать руку Альберта в ответ, мужчина в летах отделался простым кивком и достал телефон, чтобы якобы проверить входящие сообщения. «Василий Антонович, Алёна Игоревна», — представил своих родителей Денис. «Проходите, чувствуйте себя как дома?» — попросила я. «Извиняемся за небольшой бардак, мы не ждали много гостей». «Сейчас приберемся. Под внимательным взглядом родителей Дениса я унесла два бокала, бутылку вина, отнесла использованные приборы и недоеденное на кухню. Принялась протирать стол. «Я поставлю чайник». Кажется, Денис собирался ретироваться на кухню. «Садись, Денис, расскажи, как у тебя дела», — попросила мама Дениса. «Кажется, девушка у тебя хозяйственная, может справиться с посудой сама». «Мне несложно помочь». «Садись». «Давно не виделись», — попросил отец. Попросил мягко сказано, скорее потребовал. Денис плюхнулся на дальнее кресло. Повисло немного неудобное молчание. Я прибирала со стола, меня разглядывали сразу три пары глаз. Родители и олег Он-то почему пялится на меня? Не мог снизить градус ревности, что ли? Сейчас прогорим. К счастью, ситуацию немного спас Мопс, который прибежал в зал и рухнул возле ног Алика, пузом кверху. «Бандит, обжорка!» — заулыбался олег чухая пузо псу. «Соскучился по папочке!» «Вулфа нам подарил Альберт», — пояснил Денис. «А вы любите животных?» — спросил Алек, очаровательно взмахнув длинными ресницами. Отец Дениса поджал губы и, найдя пульт, начал тыкать по кнопкам, решив включить телевизор. «Денис всегда хотел кошку, но у него сильнейшая аллергия на кошек» ответила мама Дениса, впрочем, тоже не горя желанием общаться с молодым парнем. Аня не говорила, что у Дениса аллергия на кошек, а ведь у нас совсем-совсем нет секретов друг от друга, правда? Метнул в мою сторону острый взгляд. Покажешь, что ты нам подарил? Боюсь, это шуточный подарок для пары. Откроете, тет-а-тет. А тортик, -тет. надеюсь, не медовый? У меня на мёд аллергия. Не с медом, аллергенная. Со сметанным кремом. все как вы любите. Отмахнулся олег я все всё-таки хочу взглянуть на подарок, Алек. Вот эту тарелочку возьми, пожалуйста, и салфетки». Добавила я, желая утащить парня из комнаты хотя бы на несколько минут, чтобы родители переговорили с Денисом наедине. Наконец, до Алика дошло. Он грациозно поднялся и понес за мной на кухне тарелку с горой салфеток. Я прикрыла дверь в кухне. «Где у Дениса посуда? Подскажешь?» «В шкафу». «В каком? Их много!» — зашипела я. «В кухонном». «Помоги, видишь же, что мы на волоске от провала». «Да неужели? Вы такая милая пара». «Ну ты и сука! Хоть парень, но все равно сука!» В сердцах выпалила я. «Вместо того, чтобы помочь, накаляешь обстановку». Алек встал и начал помогать доставать тарелки, вилки, смотря за мной пристальным взглядом. «Злишься, что ли? Ну и зря!» На Денисе лица не было сегодня, когда он рассказал о вашей ссоре. Ах, он еще и все рассказал. Только о ссоре. Был очень подавлен и думал, что недостаточно хорош. Что? Он самый лучший и достоин большего. Пылко заявил Олег. Если ты не заметила, я вообще-то пришел с подарком и твердым намерением мириться, чего вообще никогда не было. Ты не из тех, кто идет на примирение первым? Я не из тех, кто бросается в догонку, когда его кидают. «Сочувствую. все бывает впервые». Вздохнула я. «Но ты все таки здесь». «И уже жалею». «Пожалей Дениса. Ему приходится танцевать на костылях, чтобы сохранить и семейные привязанности, и личные отношения». «Ох, ну ладно, мама львица. Ты так защищаешь моего друга, что я чуточку проникся. Я еще присмотрюсь к тебе». Пригрозил пальчиком Алик. «Но ради приятного ужина буду помалкивать и болтать только с тобой, а...» «Новом цвете для волос. Тебе не помешало бы обновить тон и изменить укладку?» «Вот это другое дело. Пошли». Я оглядела разрезанный торт, стопку блюдечек, ложек. «Молоко оставь. Родители Дениса не пьют чай с молоком». «Тем более возьму. Я же этого не знаю. Первое знакомство как-никак». Алек помог расставить столовые приборы на столе. Потом я быстро нарубила греческий салат из того, что нашла в холодильнике Дениса, и оформила сырную тарелку. Атака со стороны родителей началась почти сразу же, стоило нам приняться за еду. Оставшиеся роллы тоже ютились на столе и были совсем не к месту. Я решила их просто убрать. Алена Игоревна сразу же прицепилась взглядом к тарелочке. «Роллы, пользуйтесь доставкой еды?» — поинтересовалась мама Дениса. «Или Аня не готовят. «О, а вот и первая шпилька в мой адрес». Я отнесла роллы и села рядом. Денис приобнял меня за талию. «Аня отлично готовят «Борщи, моя фишка». «Как-то приготовила сразу два, на выбор». «Но я вижу только роллы». Опустила взгляд в чайную чашку мама Дениса. «Денис любит вкусно поесть. Разумеется, он любит всё, исключительно домашнего приготовления». «В детстве уминал пирожки за обе щеки, мог съесть целый противень. Сам». «Мама, хватит, я уже давно не тот пухляш», — нахмурился Денис с жирком на боках. «Ты был плюшкой?» — удивилась я. «Почему не говорил?» «Потому и не говорил. Склонность к полноте ничуть не красила. Ма, не смущай меня рассказами. Осталось только фото на горшке достать. Или там, где я гоняю голым на трехколесном велосипеде». «О, у меня тоже такое есть. Мы можем обменяться фотокарточками из детства верхом на горшках». Кажется, олег тоже хотел что-то сказать, но в разговор вмешался отец Дениса. «Чем занимаетесь, Аня?» «Я переводчик по специальности». «Работаете?» «Да». «А откуда родом?» «Я назвала область». «Провинция». Коротко заметил отец Дениса. Они переглянулись с его мамой. «Ма, я вообще-то тоже родом не из столицы». Вмешался Денис. «Но у тебя есть свое жилье, прописка. Как познакомились?» «Мы знакомы несколько месяцев, познакомились как соседи, а потом закрутилось». «Не слишком ли быстро вы сошлись?» «Кажется, вы с папой через два месяца уже поженились, а у мамы вообще был я, да?» «Начал закипать Денис». «Другие времена?» «Отрезал отец». «Мы не боялись брать на себя ответственность. Аня случаем не беременна». В ответ на это предложение, за столом напряглись все, даже Олег. Я не беременна. Более того, в ближайшее время мы не планируем заводить детишек. Чайлдфри, или все-таки? Мама не договорила, но явно там было не очень хорошее окончание. Что-то вроде. Или все-таки ты гоняешься за столичной пропиской и деньгами нашего сына. Передайте, Соль. Попросил отец. Не досол, тоже заметила. «Кажется, соль вообще положить забыли». Отец Дениса протянул руку за соломкой. Я хотела подать ему соль, но олег меня опередил. Схватил ее и втиснул в замерзшие пальцы мужчины. «Держите». Расплылся в широкой улыбке. «Аня, кстати, хорошо посолила, но перчинки маловато». Обойдемся без перчинки, здесь и так довольно остро». олег хитро улыбнулся, опустив взгляд в свою тарелку. Ужин продолжился. Я старалась не слишком часто поглядывать в сторону часов. Но на часы поглядывала не только я. Денис тоже смотрел частенько, а потом спросил открыто. «Мам, пап, вы надолго?» «Гадаю, искать ли по соседям запасные матрасы и подушки?» «Нет, мы не останемся переночевать. Заехали, можно сказать, просто по дороге. Сегодня у тети Даши была операция, прошла успешно. Проведали ее и заглянули к тебе. Ты, кстати, тоже можешь к ней заехать». «Непременно». «До поезда осталось всего полтора часа». Отец Дениса достал сигареты, но парень остановил его словами. «Па, я не курю, Аня тоже». «Я тоже не курю, бросил, но могу составить вам компанию по старой памяти». Улыбнулся олег Отец Дениса сжал челюсти и встал резко. «Собирайся, Алена. Пока доберемся, будет как раз. Денис, проводишь?» «Сейчас вызову вам такси». Прощание с родителями Дениса вышло таким же напряженным, как и все общение с ними. Они пообещали нас навещать. Я в ответ приглашала их в гости в дальний провинциальный городок. С горем пополам они ушли. Денис вызвался проводить их. Я рухнула с облегчением на диван, когда за ушедшими закрылась дверь и выдохнула. Потом принялась убирать со стола. Денис сказал, что у тебя какие-то проблемы. А у кого их нет? Ты права. «Как думаешь, предки Дэна часто будут накатывать нежданчиком?» «А что он говорит?» «Отчитали его за то, что водятся с тобой. Мутная девица, корыстное лицо, а еще приятели у тебя сомнительные». «Зацокал Алек. «Плохая, грязная девчонка». «Вы пойдете куда-то сегодня?» «Чтобы ты, мошенница, обчистила квартиру и прихватила Вулфика?» «Ну прекрати». Алек захихикал. «Пошли, телек посмотрим, выпьем вина, расскажешь о себе?» Пока мы с Аликом перебрасывали шуточками, вернулся Денис. «Вы тут шушукаетесь?» «Тебя обсуждаем, плюшка!» Улыбнулся олег «Хватит, я был толстым. Успокоились?» «Мама подкармливала, а папа третировал», — догадалась я. «Так и есть. Закрыли тему. Вина будете, или я выпью всё в одного?» «Вот еще! оскорбился олег «Я устроилась на кресле, друзья заняли место на диване. Мы смотрели фильм, смеялись, было весело». «И все же, какие у тебя проблемы?» — Вспомнила обо мне Алек. «Она украла фалос у своего босса», — заржал в голос Денис. «Ах ты, грязная девчонка!» — завопил Алек, швырнув меня пищалкой для игры с собакой. «Я хочу знать подробности». «Это не то, что ты подумал. Всего лишь крохотная пипирка отвалилась у статуи. Я ее разбила случайно и засунула деталь в сумочку. Только и всего». «Почему я в это не верю?» Улыбился Алек, вгоняя меня в краску. «Потому что у них были моменты», — шепнул Денис, толкнув локтем приятеля. «Те самые моменты. Один из них едва не случился в подъезде. Я думал, моя дверь поплавится». «Мне уже слишком горячо. Кто такой этот твой босс с пропавшим фалосом?» Начал смеяться олег «Смейтесь, смейтесь, твиксики, а мне эту пипирку отколотую еще и отрабатывать». «Ну, уверен, ты знаешь, как расплатиться за отколотую деталь. Всего-то нужно пустить в ход чары и обратить внимание на несчастного хозяина. утеш пострадавшего». Еще чего. У него эго размером с эверест. Я простая девушка, а он состоятельный, красивый, успешный и очень самовлюбленный. «Как его зовут?» «Поинтересовался Алек. «Имин. Сабитов Имин». «Сабитов? Кажется, я понял, о «Ты его знаешь?» «Не прямо, разумеется, но одна из клиенток о нем говорила. Я сделал ей потрясающую прическу на особенный вечер. Она ждала предложения руки и сердца, или, как минимум, предложения пожить вместе. Готова была поставить на это целое состояние, ведь Сабитов осаживал капризную сучку целых три месяца». «И?» «И он ее кинул. Феерично. Она от злости покромсала все свои волосы ножницами, потом приползла в слезах. Алекс, спасай! Собственно, тогда и рассказала об этом самце. Ох, тем более, я сделаю из тебя красотку, загорелся Алек. Не стоит. Тогда Имин точно решит, будто я хочу его соблазнить. А ты не давай ему поводов думать, что это так, он будет локти кусать. Кокушонок, Ку папочка вернет себя в мир красоты. Пообещал друг Дениса.